Слава первая. Прохладно и облачно. После полудня весьма вероятны грозы, от умеренных до сильных. Что ж, слава Богу, это идет к концу. Думала я, проезжая, вернее, проносясь на всех парах мимо дорожного знака на границе графства Висчестер и штата Коннектикут. Далее движение замедлялось. Неудивительно, Час пик был в разгаре. С плохо скрываемым раздражением я нетерпеливо притормаживала, выискивая лазейки для маневра. «Успокойся. Еще несколько минут, и все будет в норме». «Ну да, размечталась. Мой настрой был чересчур позитивным, а значит и реальным, и безрассудным. Увы, где я и где норма, мы совместимы. В оправдание могу лишь сказать, в тот момент приступ нездорового оптимизма был вынужденной мерой самообмана. Вот уже 30 часов, как я держалась только на адреналине и скверном кофе. Не спала так давно, что, казалось, в глаза насыпали речной песок, смешанный с острым перцем. Мне требовался отдых, чистая одежда, душ. И не обязательно в таком порядке». Но сначала я должна была разыскать парня, который собирался спасти мою жизнь. Тщательно прочесав окрестные улицы и послав к черту назойливые светофоры, я в конце концов нашла нужный квартал. Еще раз сверилась клочком бумаги на коленях, проследила номера домов вдоль обочины и втиснулась на стоянку перед добротным особняком в колониальном стиле. Он был просто загляденье. Такие у риэлторов среди предложений, как хороший старт. Ухоженная лужайка, под окнами пламенеют ряды тюльпанов. Странно. Вот уж не подумала бы, что Льюис Ливандер Оруэлл, самый могущественный человек в мире, может проживать в подобном месте. В смысле, в предместье, Ну и ну. Я сидела в нерешительности, барабаня по рулю обломанными ногтями, взвешивая всё «за» и «против». Наконец, приняв решение, толчком распахнула дверцу и вышла из машины. Эйфория, охватившая меня при въезде в этот городишко, мгновенно испарилась, стоило только ногам коснуться твердой земли. Я буквально падала от изнеможения. Сказывались длительное воздействие стресса и недостаток сна. К тому же во мне накопилось – Слишком много страхов. Кстати, о страхе. Я ощутила дуновение ветра на затылке и обернулась, посмотреть на восток. Грозовой фронт рос в небе, подобно горной гряде. Огромные косматые тучи громоздились друг на друга, напирая, словно десятки машин, в массовой аварии на федеральном шоссе. Я чувствовала. Ураган наблюдает за мной. Без сомнений, мне следовало как можно быстрее покинуть весь Честер, убраться отсюда, пока эта штука не решилась напасть. Всю дорогу от Флориды ураганы сопровождали меня. Я могла видеть, как эти грозные твари собираются в стаи и ползут вдоль побережья параллельно моему передвижению. Самое ужасное, что среди них действительно мог находиться мой преследователь». Иногда они такое проделывают. И, как правило, это не сулит ничего хорошего. Справиться с этим сейчас было не в моих силах. Мне предстояло решить более насущные проблемы. Преодолеть короткую дорожку, взбежать по трём ступенькам, на каждой из которых стоял глиняный горшок с кустом герани, и замереть перед входной белой дверью. Я постучала в ожидании переминаясь на трехдюймовых каблуках, которые, по ощущениям, являлись новинкой весеннего сезона из коллекции Испанской Инквизиции. «Сама виновата», — не продумала наряд. «С другой стороны, кто ж знал, что вместо обычной деловой встречи меня ждет паническое бегство через полстраны?» Я окинула себя критическим взглядом и поморщилась. Легкая голубая блузка с французскими манжетами. Еще куда ни шло. Но льняная коричневая юбка безнадежно измялась за двое суток, проведенных в машине. Ну и ладно. Приятно, конечно, сразить Льюиса на повал, но мне-то нужно от него совсем другое. Я очень надеялась, что парень вытащит меня из заварушки. В ответ мне звука. Прильнув к стеклу, с поднятыми глазам ладошками я попыталась увидеть что-нибудь внутри. Полная и безусловная фиаско. Конструкция не поощряла чрезмерного любопытства. Мне удалось разглядеть лишь абсолютное отсутствие движения в доме. С чувством нарастающей паники я вдруг поняла, что вообще не готова к подобной ситуации. Мой прекрасный рыцарь в сверкающих доспехах укатил из замка невесть куда. Я вновь постучала, затем надрывно позвонила и предприняла еще одну безуспешную попытку просверлить взглядом дырку в двери. Звонок работал. Раздавались приглушенные трели, но и только... При этом дом выглядел совершенно обычным, жилым и ухоженным. Да, нормальный, непоправимо пустой дом. Стоя снаружи, Я наблюдала, как Висчестер наслаждался весенним солнцем. Люди спешили по делам. Детвара с шумом носилась на велосипедах. В погоню за ними, высунув языки, увязывались собаки. Внутри же дома царило зимнее безмолвие. Я заглянула в щель почтового ящика. Ничего. Либо хозяин побывал здесь до меня, либо совсем прекратил всяческую переписку. На лужайке перед домом не было даже газет. Так, надо рассмотреть варианты. Собственно, их было всего два. Провести более тщательную разведку или лечь прямо здесь и умереть. Я выбрала первое. К несчастью, поиски осложнялись мокрым газоном и полной непригодностью моих трехдюймовых шпилек к подобным испытаниям. Чертыхаясь и поминутно увязая в сырой земле, я поковыляла вокруг дома. Особняк излучал неприступность, словно солнечный свет, что свидетельствовало о наличии надежной охраны системы. И все же я продолжала обход, исследуя поочередно окна. Да, так и есть. На каждой раме установлена защита. И весьма хорошая. Дворик выглядел чистеньким и новым, как с иголочки. Но, похоже, его убирали по долгу службы, а не по зову сердца увлеченного садовода. На заднем дворе у Льюиса имелась отличная мастерская, откуда попахивала не только столярными работами, но и чародейством. Правда, над чародейством был возведен очень мощный экран. Мне хватило одного взгляда в окно, чтобы сразу понять, или я поспешно ретируюсь, или поплачу жизнью за неуемное любопытство. Но следовало отметить, работа в доме и вокруг него была выполнена на отлично. Меня это не столько испугало, сколько обрадовало. Сейчас я отчаянно нуждалась в сильном, надежном парне. Стук в заднюю дверь и еще один пристальный взгляд в квадратное окошко ничего не дали. Дом по-прежнему хранил безмолвие. Я могла разглядеть стандартную американскую гостиную, декорированную в духе дорогих каталогов. Похоже, Льюис, если он в самом деле обитал здесь, был куда более занудной личностью, чем мне представлялось. Черт, у меня в загашнике имелась парочка весьма мощных фокусов, но они не решали проблему взлома и проникновение в чужое жилище. Моя власть над ветром и водой позволяла полностью разрушить дом, но не открыть дверь. Я могла бы вызвать бурю с градом, небольшую такую буречку, разбить пару окон. Но, во-первых, совесть не позволяла мне это сделать, а во-вторых, меня наверняка поймали бы, используя это средство. Уж больно эффектное зрелище — «Буря с градом!» «Придется воспользоваться менее впечатляющим трюком!» От безысходности я швырнула в окно камнем. Я не ожидала, что моя выходка сработает, но ошиблась, надо сказать, совершенно неожиданным образом. В полудюйме от стекла камень наткнулся на невидимую преграду, упругую, как резина, и отскочил, едва не попав в меня – Вслед за этим, возмущенно скрипнув, распахнулась дверь. «Ну!» — прорычал парень, заслоняя с собой дверной проем. Он был здоровенный, я бы даже сказала, огромный. Высокий, смуглый, лысый, с двумя золотыми колечками в левом ухе, блестевшими на утреннем висчестерском солнышке. Лиловая жилетка с богатым шитьем не скрывала бугристых мышц, Кажется, на нем были еще и темные шаровары, но посмотреть вниз я не решилась. Мне хватило и того, что я видела. Кроме шуток, грудная клетка у парня была, как у молодого бога. На мое счастье, Льюис оставил дома своего джина, этакую магическую тревожную сигнализацию. — Привет! — лучезарно улыбнулась я. — Льюис дома? — кто его спрашивает. Злобно поинтересовался приятный собеседник. «Джоан Болдуин». Я подняла руку вверх так, чтобы Джин мог прочесть белые руны, начертанные на моей ладони. Он повторил мой жест, и руны от его воздействия слабо засветились. «Мы с Юисом давние друзья», пояснила я. «Никогда не слышал этого имени» проворчал здоровяк. Что ж, джины никогда не отличались болтливостью, равно как и добрым нравом. С ними, как правило, очень трудно ладить, а если уж они почему-то вас не взлюбят, то считайте, что несчастье вам обеспечены. Джин всегда изыщет способ и весьма подлый, чтоб вас погубить. Но я не особо разбиралась в этих вопросах. Обычно джинов приберегали для более крупных шишек из тех, что пользуются персональными автомобилями, ассоциации жрецов. А у меня не было даже своего места на парковке». Джин продолжал буравить меня взглядом. «Теперь уходи», — прорычал он, когда ему надоело на меня смотреть. Я не спешила сдавать свои позиции. То есть, строго говоря, позиции-то были его, но я все равно стояла на своем. «Прости, не могу. Мне нужно поговорить с люисом Причем срочно». «Его здесь нет. Подобная невоспитанность достойна наказания. Я тебя не убью, но лишь из-за твоего статуса жрицы». Порадовал меня Джин и начал закрывать дверь. «Подожди!» Моя ладонь по случайности с рунами непроизвольно толкнула дверь. И та сплющилась. Конечно, не это физическое воздействие заставило Джина передумать. Даже чемпион в сверхтяжелом весе не устоит против Джина в перетягивании дверей. Что ж говорить о даме, ростом пять футов в пять дюймов, которая может похвастать скорее осанкой, чем массой тела. «А когда он вернется?» Здоровяк молча смотрел на меня. Специально отработанный прием для максимального устрашения окружающих. Глаза у джинов необычного цвета, явно не из генома человека. Порой они лимонно-желтые, иногда флорисцирующие и зеленые, но всегда наводят ужас и деморализуют противника. У этого парня были великолепные фиолетовые глаза, которым позавидовала бы сама Элизабет Тейлор. Прекрасные и холодные, словно арктические льды. «Послушай, я действительно должна встретиться с Льюисом!» — настаивала я. «Мне позарез нужна его помощь, на кон поставлена жизнь людей!» «Да?» Снова немигающий взгляд. «Чья же конкретно?» «Как минимум моя!» В ответ застенчивая улыбка невинные овечки. Джина склабился, и я тут же пожалела о том, что упомянула себя. Его рот был полон крепких, безукоризненных зубов, вполне подходящих большой белой акуле. «От тебя несет подкупом», — четко сформулировал паршивец. «Я не буду тебе помогать». «А вот это уж решать твоему хозяину», — парировала я. «Слушай, ну что ты ломаешься?» «Льюис хорошо знает меня. спросил у него сам. Ты же можешь. Я уверена, он не оставил бы тебя здесь без связи. Даже Льюис не бросается джиннами, как одноразовыми ручками». «Нет. Определенно его фиолетовые глаза действовали мне на нервы. По ладони, удерживающей дверь, побежали волны жара. Кожу так и жгло». Еще один его гнусный фокус, чтобы заставить меня убраться во свояси. Нет ничего сильнее Джина, защищающего свою территорию. Ничего. Боль в руке становилась невыносимой. Легкий дымок поднимался там, где она касалась белой деревянной панели. На тело накатывали волны слабости и дурноты. Но сдаваться я не собиралась. «Это иллюзия». Пробормотала я, глядя на его охмыляющуюся физиономию. — Кончай пудрить мне мозги. — Как известно, мои происки не способны навредить истинному жрецу, — издевательски произнес Джин. — Так что если сгоришь, то по собственной вине. — Ну все. Мне надоели эти игры с мистером Чистюлей. Я оторвала руку от двери и вскинула вверх. Мир завертелся вокруг меня. Может, я, конечно, и не вызываю доверия, но сана жрицы погоды меня никто не лишал. Посему, поймав ветер, я бросила его в противника со скоростью несущегося Вольксвагена. Джины представляют собой не более, чем химеру, и его попросту сдуло. Парень пропал примерно на полсекунды, затем вновь материализовался в дверях. На его лице отчетливо читалось желание вышибить мне мозги, так что я не стала ждать действий с его стороны и снова ударила, а затем еще. В последний раз Джин отсутствовал довольно долго и восстанавливался как-то постепенно. Зато теперь к ненависти в его глазах примешивалось уважение. «У меня хватило ума не переступать порог, поэтому Джин не мог нанести мне ответный удар». Вся его ужасающая мощь, действительно ужасающая, оказалась бесполезной. Не нарушая границ его жилища, я могла хоть весь день стоять здесь и швырять в него микровихри. Джин пробурчал что-то малоприятное. Я вновь взмахнула рукой, ощущая, как легкий бриз ворошит мои волосы. Теплое пощипывание означало, что в моем распоряжении По крайней мере, еще один изрядный порыв ветра для атаки. «Слушай, мне некогда валять тут с тобой, дурака», — сказала я. «Просто сообщи Льюису обо мне. Скажи, что мне нужно его видеть, иначе...» «Не смей угрожать мне!» — взревел Джин. «Да никто не пытается, красавчик!» Я чувствовала, как руны начинают буквально прожигать мою ладонь. Ветер продолжал вращаться вокруг меня в танце торнадо. Трепал и подбрасывал мои темные волосы. «Спорим, я смогу задуть тебя в крошечную бутылочку, а вдобавок закупорить пробкой?» «Ты не понимаешь, что творишь», сказал Джин гораздо более миролюбиво. «Ошибаешься. Я-то как раз отлично понимаю, что делаю. Хочешь, продемонстрирую?» Он вскинул руку в универсальном жесте подчинения. Я позволила ветру сделать еще пару кругов и замереть. Джин потянулся к столику и поднял какой-то предмет. Я не сразу поняла, что это обычный мобильный телефон. О боже! Джин – попавший век продвинутых технологий. Скоро в каждой бутылке появится спутниковая антенна, скоростной интернет и микроволновка. Мой собеседник нажал несколько кнопок, что-то быстро произнес и отвернулся, чтобы обсудить ситуацию и получить инструкции. Я удостоилась удовольствия изучать спину Джина, что, по правде говоря, нечасто доводилось делать. Этот экземпляр обладал недурной задницей, но вот ноги где-то на уровне колен заканчивались туманным витком. Стоп, не стоит разрушать очарование». Договорив, Джин обернулся ко мне и широко улыбнулся, показывая зубы. «Нифига себе!» — невольно подумала я. «Входи, не бойся!» — сделал он приглашающий жест. «Спасибо, но, пожалуй, подожду здесь». Я качнулась на каблуках. Ступни горели, как в огне. Диван в гостиной выглядел нестерпимо соблазнительным и мне не нравилась смена настроения у Джина. Его любезность мешала мне играть роль агрессивной стервы, особенно в такой момент, когда больше всего на свете хотелось вернуться к клубочкам среди этих роскошных подушек и всплакнуть о своей горькой судьбе. «Как будет угодно», — согласился Джин. Он отплыл в сторону и принялся копаться в ящиках кухонного стола. Достал батарейку, повертел, поморщился и бросил обратно. Штопор. Какая-то скрепка для зажима открытых пакетиков с чипсами. «Ага, вот. Держи». Джин кинул мне блестящий предмет, и я инстинктивно поймала. Почувствовала, как что-то острое и холодное впилось мне в руку, посмотрела и не увидела ничего, кроме расползающегося туманного облачка. Рожала пальцы, уставилась на них. Действительно ничего, лишь тускло-красное пятно на ладони. Нахмурившись, попробовала воспользоваться астральным зрением. Опять ничего. Во всяком случае, ничего опасного. — Что за шутки? — спросила я. — Маленькая предосторожность. Пожал плечами Джин и снова продемонстрировал свою зловещую ухмылку. — Брррр! Очень неприятно. На тот случай, если потеряешься. И прежде, чем я успела промямлить «спасибо, не надо!», ощутила мощный психический удар. не всякого сомнения, этот поганец что-то сотворил со мной. Возможно, забавы ради. Джин вернулся к двери, внимательно наблюдая, как я, помимо своей воли, отступаю вниз по ступенькам. «Эй!» Внутри меня все кипело. «Черт бы тебя побрал! Я же хотела просто поговорить с ним! И всё! Я не собиралась делать ничего плохого!» «Уезжай!» Джин был непреклонен. «С тобой свяжутся и передадут инструкции». Не успела я и глазом моргнуть, не то что воспротивиться, как скатилась с заднего крыльца, вымилась со двора... Я очутилась на обочине у своей машины. Покрутила рукой туда-сюда, но никаких изменений не уловила. Все как обычно. Даже астральное зрение не показало ничего, кроме плоти, костей и нервов. но ну, естественно, светящихся кровеносных сосудов. Джину чуял метку демона на мне. Плохо. Очень плохо. Это означало, что времени у меня... Почти не осталось.